Антон Чехов. Елка. Высокая, вечно зеленая елка судьбы увешана благами жизни. От Отнизу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и прочее. Вокруг елки толпятся взрослые дети, судьба раздает им подарки. «Дети, кто из вас желает богатую купчиху?» — спрашивает она, снимая с ветки краснощекую купчиху, от головы до пяток усыпанную жемчугом и бриллиантами. «Два дома на плющихе, три железные лавки, одна портерная и двести тысяч деньгами. Кто хочет?» «Мне! Мне!» — протягиваются за купчихой сотни рук. «Мне купчиху!» «Не толпитесь, дети, и не волнуйтесь. Все будете удовлетворены». Купчиху пусть возьмет себе молодой эскулап. Человек, посвятивший себя науке и записавшийся в благодетели человечества, не может обойтись без пары лошадей, хорошей мебели и прочего. Бери, милый доктор. Не за что. Нус, теперь следующий сюрприз. Место на чухлома по шехонской железной дороге. Десять тысяч жалований, столько же наградных. Работы три часа в месяц, квартира в тринадцать комнат и прочее. Кто хочет? Ты, Коля? Бери, милый. Далее. Место экономки у одинокого барона Шмаус. Ах, нервите рвите так, медом. Имейте терпение. Следующий. Молодая хорошенькая девушка, дочь бедных, но благородных родителей. Приданного не гроша, но зато... Натура честная, чувствующая, поэтическая. Кто хочет? Пауза. Никто? Я бы взял. Да кормить нечем, — слышится из угла голос поэта. Так никто не хочет? — Пожалуй, давайте я возьму. Так и быть уж, — говорит маленький подогрический старикашка, служащий в духовной консистории. — Пожалуй. — Носовой платок зориной. «Кто хочет?» «Ах, мне, мне! Ах, ногу отдавили! Мне!» Следующий сюрприз. Роскошная библиотека, содержащая в себе все сочинения Канта, Шопенгауэра, Гёте, всех русских и иностранных авторов, массу старинных фолиантов и прочее. «Кто хочет?» «Яс!» — говорит букинист-свинопасов. «Пожалуйста!» Свинопасов берет библиотеку, отбирает себе оракул, сонник, письмовник, настольную книгу для холостяков, остальное же бросает на пол. — Следующий портрет О'Крейца! — слышен громкий смех. — Давайте мне, — говорит содержатель музея Винклер. — Пригодится. Далее — роскошная рамка от премии «Нови». Пауза. «Никто не хочет?» «В таком случае далее. Порванные сапоги». Сапоги достаются художнику. В конце концов, елка обирается, и публика расходится. Около елки остается один только сотрудник юмористических журналов. «Мне же что?» – спрашивает он судьбу. «Все получили по подарку, а мне хоть бы что? Это свинство с твоей стороны!» «Все разобрали, ничего не осталось. Остался, впрочем...» «Один кукиш с маслом. Хочешь?» «Не нужно. Мне и так уж надоели эти кукиши с маслом. Кассы некоторых московских редакций полнёхоньки этого добра. Нет для чего. Посущественнее. Возьми эти рамки. У меня они уже есть. Вот уздечка, вожжи, вот красный крест, если хочешь, зубная боль, ежовые рукавицы, месяц тюрьмы за дефамацией. Все это у меня уже есть ловянный солдатик ежели хочешь карта севера юморист машет рукой и уходит во с надеждой на елку будущего года